Глава 14. Библиотекарша. До библиотеки Катя дошла за 10 минут. В городке почти все маршруты по знаковым местам короткие. Она миновала перекрёсток 5-й парковой улицы Роз и видела издале знаменитую прекрасную клумбу у здания музея. Поразительно, но в октябре розы всё ещё цвели. Катя решила, что это какие-то поздние сорта, устойчивые к холодам. кусты с шипами и мелкими бутонами, которые не осыпались лепестками на землю, а словно засохли, когда пришел час их увядания, сохраняя форму и странную красоту, тронутую тленом. Возможно, это какой-то специально выведенный вид роз, продукт генной мутации, генной инженерии. Катя мыслями обратилась к базе, не там ли, в безлюдных с виду корпусах, обшитых яркими новыми панелями, Творят чудеса генной инженерии даже с цветами. Ей до сих пор неизвестно, чем занимаются на экспериментально-рекреационной базе, кроме рекреации после космических полетов. Мухина об этом почти не говорит, но упомянула, что на базе есть виварий для лабораторных крыс и макак резусов когда-то привозили для опытов, для чего же еще. И боксы в здании, используемом под морг, выглядят сурово и зловеще. В утренние часы Эреб был ещё словно в полусне, или в оцепенении после новой страшной находки, или он давно уже впал в глубокую летаргию. Катя брела по пустынной улице. Зубная клиника Ваш доктор, рядом маленький магазин спорттоваров, офис на первом этаже, риэлторы, офис нотариальной конторы напротив детский сад. Тихо, ни прохожих, ни велосипедистов. Катя едва не прошла мимо библиотеки. Это было старое одноэтажное здание в стиле ампер-50-х с тремя белыми колоннами и двумя бюстами, установленными у входа на гранитных постаментах. Скромные памятники знаменитым землякам. На граните более нового с виду памятника Катя прочла «Академик Ираида Ларионова». На граните другого бюста из бронзы значилось «Академик Иосиф Вяткин». «Цветов у подножия не было». На голове дома академика сидел воробей и чирикал-чирикал. Катя глянула на дисплей мобильного, начало 11. -го. Она дёрнула дверь библиотеки, заперта, постучала, нет ответа, постучала громче. Сзади залаяла собака, Катя обернулась. Здание библиотеки огибала женщина в спортивном костюме, кроссовках и жилетке дутики. На поводке она вела дерзкого и клычковатого вида шавку, явно беспородную, но весьма активную. «Мы еще закрыты. С двенадцати до девяти теперь, но по новому расписанию», замахала она руками на Катю. «Я из полиции, ГУВД Московской области». Катя снова предъявила удостоверение и снова умолчала о том, что она сотрудник пресс-службы. «Мне необходимо поговорить с сотрудниками библиотеки, с директором или с заведующей». «Так я и есть заведующая, Ползунова Майя Алексеевна». Дама с собачкой оглядывала Катю с ног до головы. Опять полиция к нам. Ну, конечно, после того, что снова произошло. Вы только задаёте вопросы целый год одни сплошные вопросы, а защиты мы не чувствуем. Вы его до сих пор так и не поймали? Я хочу поговорить с вами о Евгении Бахрушиной, прежней заведующей библиотекой. А Женя, ну у меня рабочий день с 12, и видите, я выгуливаю своего лунтика. Дама наклонилась и погладила собачку. Та зарычала на Катю: "Отцепись от моей хозяйки". "Откройте библиотеку", холодно приказала Катя. "Вы что, не поняли, откуда я? ГУВД Московской области, дело о серийных убийствах в вашем городе". Дама с собачкой сразу как-то сникла, достала из кармана жилета Дутика ключи и открыла дверь библиотеки. Внутри всё чем-то напоминало Кате здешний музей. Тот же kolor стен, такой же пол, высокий потолок. Старые кованые люстры с белыми матовыми шарами. Но это лишь в вестибюле, где было так тихо, что собака сразу стала к чему-то подозрительно принюхиваться. Следующий зал выглядел после ремонта вполне современно. Стойка выдачи книг с монитором компьютера походила на стойку ресепшена на кампусе. Светильники, светодиоды, вделанные в потолок, металлические стеллажи с книгами в ярких обложках. И точно такое же, как в музее объявления, компьютерные курсы для пожилых. Компьютерный зал с телевизором направо тоже вполне современный. Налево располагались ещё два просторных библиотечных зала. Но там, как мельком заметила Катя, лишь стулья и круглые столы были новые, а всё остальное осталось ещё с прошлых академических времён. Дубовые стеллажи, те же самые старые люстры с белыми матовыми плафонами и портреты, портреты писателей-классиков и учёных. Менделеев, Дарвин, Цалковский, Артур Кларк, Ломоносов, Никола Тесла, Аристотель, Бехтерев, Зигмунд Фрейд, Королев. Немного необычное сочетание, на взгляд Кати. Дома отстегнула у собачки поводок, и та по хозяйски подошла к Кате, обнюхала ее с недоверием и затем улеглась под стол в центре библиотечного зала. «Это против правил. Я должна отвезти Лунтика домой», — сказала заведующая. «Обе мои помощницы-библиотекари придут к двенадцати». Я бы не хотела, чтобы они видели, как я сама нарушаю правила нахождения животных в библиотеке. У нас тут как-то пытались провести выставку кошек в компьютерном зале. Кошатники из Дубны и Твери. Я еле отбилась от этого варварства. Здесь библиотека, а не кошкин дом. Мы успеем поговорить до двенадцати, заверила Катя. Заприте библиотеку изнутри. Заведующая так и поступила. Вернулась в зал. — Что вам нужно? — спросила она неприветливо. Потерпевшая Евгения Бахрушина работала здесь до вас на вашей должности. Это всем известно. Я была при ней старшим библиотекарем и хранителем фонда. В каких вы были с ней отношениях? Женей в нормальных рабочих. Я на деле, что вы дружили? Мы, да, то есть не особо близко. Общались на работе каждый день. Женя была не простым человеком, очень независимым. Она особо не нуждалась в приятельницах, у неё имелась сестра, и этого ей всегда вот так хватало. Зав библиотекарь сделала жест крыша над головой. В январе Евгения ушла в отпуск, Катя вспоминала, что ей говорила Алла Мухина о второй жертве. Мы работали на новогодние праздники, у нас перед Новым годом и сразу после 2 января проходили детские ёлки, посвящённые детской литературной тематике. Мы все вымотались ужасно, и Женя решила взять неделю от отпуска. Она собиралась в Петербург, хотела побродить по музеям, когда новогодний ажиотаж спадёт, ну вы понимаете. Это же мёртвый сезон, и он намного дешевле в смысле устройства в гостиницу. Когда вы видели её в последний раз? В тот день перед отпуском мы уже работали по новому расписанию, с 12:00 и до самого вечера. Сидели здесь одни до закрытия, народа ноль. пенсионеры все по вечерам у телевизора, за окном снег валит, да и грипп начинался, так что читатели сюда носы не совали, как впрочем и сейчас. Я знала, что Женя утром собиралась на экспресс Дубна-Москва. У неё был билет на полуденный экспресс с Ленинградского вокзала до Питера. Она сама мне про билет сказала. В тот вечер мы закрыли библиотеку, попрощались, каждая пошла к себе домой. Я здесь близко живу, а она она Ей долго до дома добираться. Ей надо ехать на автобусе, она живёт недалеко от пристани. Её несколько дней никто не хватился, до тех пор, пока тело не нашли на остановке. "Но я думала, что она уехала в Питер", воскликнула заведующая, и все так думали, пока до Москвы доедет. Пока из Москвы до Питера это же целый день. Затем там на новом месте Не сразу же звонить, надо устроиться в гостиницу, погулять, осмотреться. Это уже 2 дня, а потом её нашли, голую в этом жутком виде. Вы же знаете, это что-то запредельное, как в кошмаре, словно не человек, а насекомое, как и ту другую перед ней, как и остальных потом. Вы видели её тело на остановке автобуса? Да нет, ну что вы? Я просто слышала, все в городе только об этом и говорили, и читатели, и дома соседи, и в магазине, все-все. Женю в городе хорошо знали, уважали. Она была отличным работником, много делала для популяризации и чтения, хотя здесь вроде город ученых, но молодежь и здесь компьютеры предпочитает, и мобильные, как и везде. А Женя проводила вечера литературы, пыталась привлечь местных городских графоманов. Она ночь в библиотеке проводила весьма успешно, и эти новогодние детские вечера тоже. Ее смерть была для всех как шок. Катя решила задать свой традиционный вопрос. Много у вас постоянных читателей, завсегдатаев? Да нет, по пальцам можно пересчитать. И кто они? Старики, вздохнула зав библиотекой. Старики и старухи являются читать газеты. Старухи порой берут любовные романы и детективы. Только пожилые люди. Ну и среднего возраста пара-тройка местных алкашей из интеллигенции. из тех, кто давно всё пропил, и мозги, и у кого нет дома ни компьютера, ни планшета. Мы строго следим, чтобы они тайком не смотрели на библиотечных компьютерах порно. Но мне кажется, именно это их и привлекает. Вы таких читателей вон выставляете. Бахрушина выставляла вон, кто-то мог затаить на неё злобу. Мог. Меня ваши полицейские уже 10 раз об этом спрашивали. Я назвала фамилии таких людей. Катя кивнула. «Да-да, конечно, это Аллы Мухиной работа, и она ее проверяла, как и проверку персонала пекарни». «Бахрушина ведь была не замужем?» — спросила она. «Так и не вышла. Говорила, что одной ей комфортнее». «Ну, был у нее кто-то, приятель, любовник». «Мне кажется, что не было никого. Печально, но с затаенным женским ехидством», — ответила завбиблиотекой. «Женя на эти темы особо не распространялась, но, знаете...» «Вряд ли столько времени станешь посвящать работе и общественным делам, если есть кто-то, с кем можно проводить вечера поинтереснее». Меня полиция и об этом спрашивала неоднократно. Я знаю лишь, что свое свободное время Бахрушина посвящала сестре. Та ухаживала за отцом, он впал в детство. На моей памяти никаких ухажеров. А мы с ней работали почти пять лет бок о бок. «Синий чулок? Да что-то вроде, но я ее понимала». Я ведь тоже давно без мужа живу. Алла Мухина, начальник городского отдела полиции среди ваших читателей? Нет, ты никогда не была. Так, может, она приходила в библиотеку по каким-то делам? Я не припомню. То есть, когда убили Женю, она и полицейские много раз здесь бывали, но это ведь не как читатели, это в связи с расследованием. А её дочка Да нет, я бы знала. Молодёжь вообще библиотеки сейчас стороной обходит. Думают, наверное, что у нас здесь одно старьё, у вас большое собрание книг. Да, это наша гордость. Щёки за библиотекой порозовели. Например, у нас полное собрание литературных памятников из знаменитой серии Иностранная литература. Оба дарственных собрания, одно из личной библиотеки академика Вяткина, а второе нам подарили из личного собрания академика Ларионовой после её смерти. У нас немало также собраний сочинений, включая редкие. Это тоже дары учёных. И целый зал академической научной литературы о космосе спросила Катя. Есть и о космосе, но в основном это медицинские книги, фармакология. Но это всё старый фонд. Нам эти книги передала библиотека нашего исследовательского института. Базы они обновляли фонд, то, что устарело, отправили к нам. И всё же, постарайтесь, пожалуйста, вспомнить, кто из постоянных читателей заходил в библиотеку, когда здесь работала Бахрушина. Собеседница Кати наморщила лоб. На новогодние литературные встречи приходили лишь родители с детьми. Тот возраст, когда детей хоть как-то приучают к чтению от восьми до двенадцати лет. И народу было довольно много, потому что это праздники, елка наряжена. Из Дубны приехал любительский театр, читали сказки и книжки про приключения. А из-за всегда ТЭФ, ну, я же сказала, наши пенсионеры. У всех возраст хорошо за семьдесят. Катя поняла, что и здесь ей большего не добиться, Она поблагодарила заведующую. На улице начал накрапывать мелкий дождик. Катя подняла воротник тренча. Ну что ж, пока с самодеятельными изысканиями надо притормозить, толку всё равно мало. Пора навестить коллег полицейских и узнать последние новости в отделе. И словно в ответ на её мысли сзади взвизгнули тормоза, авто посигналило. Катя обернулась. Рядом с ней остановилась полицейская машина с мигалкой. За рулём водитель, рядом с ним Алла Мухина. "Вы что себе позволяете?" процедила она. "Ну-ка, марш в машину". Глядя в её искажённое злостью лицо, Катя поняла, РЭП оттаргает её. Цепка держа в своей мрачной ауре, РЭП тем не менее пытался изгнать её, словно она инородное тело, которое, внедrivшись, Всё никак не может прижиться в здешней среде.